что окончательно успокоило мои опасения за наших генегаутцев, ибо я полагал, что им не заплатят, да и помощь ломбардцев лорду Мортимору быстро иссякнет. Все, что я описываю, произошло 28 дня сентября сего месяца. После чего мы тронулись в путь и прошли с триумфом через город Нью-Маркет с его многочисленными постоялыми дворами и строениями, через благородный град Кембридж,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 любыми средствами и уничтожать их. Жизнь следует сохранить лишь королеве, ее сыну и графу Кентскому. Все, кто поднимет оружие против захватчиков, получат немалое вознаграждение, а тому, кто принесет королю труп Мортимора или хотя бы его голову, обещана награда в тысячу фунтов стерлингов. Приказом короля никто не подчинился, зато послужили они к славе мессира Мортимора ибо все увидели, сколь дорого оценивается его голова, и убедились, что Эдуард считает его вождем над всеми нами, хотя на деле таковым он еще не был. Королева немедленно несла ответный удар, посулив к тому, кто принесет ей голову Хьюго Диспенсера-младшего 2000 фунтов стерлингов, оценив в такую сумму зло, причиненное этим сеньором, лишившим ее любви короля».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 Мудрость требовала бы прогнать диспенсера, но король Эдуард упрямо продолжает держать его при себе, говоря при том, что он уже достаточно научен горьким опытом и что уже видел подобное, намекая на рыцаря Гавестона, коего он согласился удалить от себя, что отнюдь не помешало впоследствии убить сего рыцаря и навязать ему королю хартию и совет распорядителей, от какового ему удалось отделаться лишь с большим трудом.